Глава двадцать первая. Хозяева своих желаний. Поход становился крайне изматывающим. Все изрядно устали. Если представители сильного пола еще держались, то девушки чуть ли не валились с ног. Попить удалось из горных ручьев, но вот ягодами особо сыт не будешь, хотелось есть. — Далеко еще? — ноющим голосом спросила Рейна. Вопрос она почему-то адресовала Камиле. Та удивленно вытаращилась на собеседницу. Не зная, что ответить, она толкнула локтем Рицика. Далеко еще, спросила она теми же словами, что и Рейна, не утруждаясь подыскать новые. Рицик оглянулся, будто только сейчас обнаружил ее присутствие. Да нет, уже почти пришли. Я чувствую вибрации. Наташе так и хотелось спросить, что это за вибрации и почему никто, кроме Рицика, их не чувствовал, но она решила подождать. Скоро все само прояснится. И правда. Они прошли не больше километра, как деревья расступились, и впереди возникла громадная скала. До нее было не меньше километра. Она серым гигантом возвышалась, подавляя всех своим величием. Казалось, будто она специально заняла царственную позицию, чтобы ни у кого не возникало вопросов относительно ее важности. «Мы дошли», — выдохнул Рицак. Он припал спиной к дереву, будто внезапно лишился всех сил мужчина с надеждой смотрел на скалу словно она нашептывала одному ему слышные обещания. нам надо отдохнуть так что садитесь и набирайтесь сил никто не заставил себя долго упрашивать один за другим все уселись в кружок на травку виджуй вовсе завалился на спину и уставился в небо рейна почему то опять оказалась рядом с виджу с другого бока от нее сидела наташа и арджун он крепко обнял наташу за плечи и она доверчиво положила голову ему на плечо. — Дошли? — с сомнением протянула Таня. Вид скалы не внушал доверия. Она не выглядела магической, энергетической или какой уж ей там полагалось быть. Таня запрокинула голову, чтобы хорошенько рассмотреть вершину скалы, но не увидела. Макушка терялась в облаках. Девушка так и не поняла, почему Рицик решил, что они на нужном месте. Она вновь заговорила. — Рицик! Почему это называется колодцем, если на самом деле это скала? Ее вопрос остался без ответа. Рицик замучился откликаться на бесконечные Танины зачем и почему. Неужели сама не понимает, что энергетический колодец может выглядеть как угодно? Но Камила все же взялась за разъяснение. Колодцем называется то место, где энергия, парящая высоко над землей, проваливается вниз. Именно в этом месте хранилище энергии соприкасается с землей. — И для чего такие утечки из хранилища? — искренне не поняла Таня. У нее даже лицо вытянулось. Неужто правительство не видит этого? Уже давно устранили бы течь одним только усилием мысли. Камила покачала головой. Видимо, все было не столь просто, как хотелось бы. — Это необходимо, — пояснила она. И, дополнив свои слова жестами, направленными то в сторону скалы, то в небо, стала рассказывать. — Колодцы нужны, чтобы хранилище не переполнилось. Избыток энергии возвращается к земле, так что все хорошо. Нам повезло, что мы смогли найти один из таких колодцев. Теперь мы доберемся до жилых мест». По лицу женщины скользнула тень счастья. «Я так соскучилась по дому». Эти слова будто отняли у нее последние силы. Глядя на скалу, Камила улыбнулась, но при этом из глаз у нее потекли слезы. «Она жила в городе Рыжих», — пояснила Рейна. Потом ткнула на свои рыжие волосы и добавила. «Я тоже оттуда. Но с Камилой познакомилась только в городе затерянных душ. Мой родной город большой и красивый. Много старинных расписных шпилей. И есть летающие небоскребы. Они парят над рекой мыслей. У нас все жители рыжеволосые. Потому он и зовется городом рыжих. У Камилы там остались муж, сын и сестра. Она часто плакала, скучая по ним». «А как жила ты?» – спросил Арджун. Он подумал, что Рейна, наверное, сильно скучает по родным людям. «У тебя тоже есть семья?» «Семья?» Рейна засмеялась, а потом вдруг внезапно посерьезнела и сказала. «Я не знаю, что такое семья. Свою пока не создала, так как рано замуж выходить. А вот родителей не помню. Когда я была маленькой, мои родители потеряли свой дар. Это случилось неожиданно. Они неудачно пересекли разделительный барьер между городами». После этого их отправили в город забвения. Им не разрешили взять меня с собой. Голос Рейны дрогнул, а глаза наполнились слезами. Но она нашла в себе силы продолжить. Городские власти определили меня в чужую семью, а потом каждый месяц меня переселяли в другую семью, поэтому я ни к кому так и не привязалась. И теперь меня никто не ждет в городе рыжих. Я никому не нужна. Девушка замолкла, и в воздухе повисла робкая тишина. Подобное даже в голове не укладывалось, что ребенка разлучили с родителями только лишь из-за того, что они лишились дара. — Да что за нравы такие! — с жаром воскликнула Наташа, ударив кулаком по ладони. При этом она нечаянно двинула локти Марджуна и даже не заметила этого. — И твои родители не пытались отыскать тебя? — в ужасе вскричала Таня. Для нее это было дико. Рейна неопределенно повела плечами и попыталась оправдать их бездействие. Они не помнят обо мне. В городе Забвения никто не помнит свою прежнюю жизнь. Потому он и город Забвения. Честно говоря, раньше я думала, что это миф. Я считала, что всех бездарных отправляют не в город Забвения, а в город двух дворцов на услужение избранным. Но от вас я впервые услышала, что город Забвения реально существует. Город Забвения и город затерянных душ чем-то похожи. Что вы, что мы – изгои общества. О нас в нормальном мире даже никто и не знает. Голос Рейны дрожал от печали. Наташа обняла ее за плечи. — Теперь ты не одна, а с нами, — ободрила она Рейну, дружески похлопав по спине. — Отправишься вместе с нами в магистратуру. Там много девушек твоего возраста, и для тебя место найдется. Мистер Мортистон что-нибудь придумает. — Да чем он мне поможет, — заупрямилась Рейна, поведя головой. — К тому же в магистратуре я уже жила перед посвящением. После него меня отправили назад в город Рыжих. Магистрам не было дела до того, что я уже устала скитаться по приемным семьям. — А у вас что, нет приютов для сирот? — озабоченно протянул Виджу, сочувствуя девушке. Рассказ Рейны заставил его сесть, хоть полежать, конечно, хотелось больше. Его огромные глаза с сожалением смотрели на нее. В ответ Рейна отрицательно покачала головой. — У нас живут только в приемных семьях. Потом я должна была выйти замуж и остаться в семье мужа, но этого пока не случилось. Мне сейчас двадцать, она на острова я попала год назад, так что нигде так и не прижилась». Арджун недовольно покачал головой. «Мне легко быть сиротой», — заметил он. «У нас этот вопрос решается проще». Рейна напряглась. Эта тема была для нее больной. Но тут она поняла, что практически ничего не знает о городе, откуда прибыли ее новые друзья. Она моментально забыла о проблемах сирот и начала расспрашивать. — И много у вас жителей в городе Забвения? — Ну, порядком семи миллиардов, — выдала Арджун численность населения Земли. — Ух ты! — чуть ли не испуганно вскричала Рейна. — Вот это да! Вот так город! Самый большой! Других таких нет! И как вы там живете, если нет дара? — Бездарно, — ляпнул Виджу. Неужто непонятно, что без дара приходится вкалывать от рассвета до заката, чтобы хоть как-то прокормиться? Рейна не обратила внимания на его фразу. Было проще сделать вид, что она не услышала Виджу, чем слушать его недовольство. Просто девушка хотела еще раз спросить Арджуна о незнакомом городе. Она была раскрыла рот, но тут стало происходить что-то странное. Какие-то покалывания в теле, головокружение. Пальцы начали неметь, и онемение передалось рукам и ногам. Когда оно прошло, кровь прилила к конечностям и лицу. Лицо загорелось, а уши и вовсе казались объяты огнем. Судя по всему, остальные пребывали в том же состоянии. Внезапно Наташа ощутила, будто ее подбросили. Она испуганно закричала. — Что с тобой? — не понял Рицик. Но тут же почувствовал то же самое. Путники испытали невероятный прилив энергии, который подкидывал их. Вернее, сами они оставались на месте, но у них было такое ощущение, что они подлетают. Это было невероятное чувство, настолько необычное и сильное, что аж голова шла кругом. Все поняли и без разъяснений. Энергия из колодца расплескалась и затронула их. — Вот это да! — обрадованно прокричала Таня. Ей казалось, что она парит в воздухе. — Здесь необычно сильное поле, — заметила Рейна. — Надо отойти немного. Слишком много энергии тоже нехорошо. Для Тани ее слова послужили настораживающим фактором. Таня даже испугалась. Раз Рейна так говорит, значит, большой поток энергии опасен. Тут услужливая фантазия Тани нарисовала ей радиационное излучение, пропитывающее их. Она аж вскрикнула от ужаса. — Ты чего? — не понял Виджу. — Ничего, — промямлила Таня, прогоняя от себя мысли о радиации. Не вовремя это они посетили ее. Тут в ее фантазиях энергия превратилась в нечто светящееся. Таня будто увидела, как они все светятся от переполняющих энергии. «Бррр! Противно-то как!» Она поспешно поднялась. Вслед за ней повскакивали и остальные. Таня развернулась и чуть ли не бегом бросилась от скалы. «Ты куда?» – прокричал ей вслед Арджун. Тане совсем не хотелось надолго оставаться рядом с неизведанной энергией. «Подальше отсюда!» – крикнула она. Рейна сказала, что это опасно!» Арджун кинулся следом. В несколько прыжков он догнал беглянку, но та пыталась вырваться. «Да стой ты!» – шикнул он на девушку, поудобнее перехватывая ее запястье. «Как ты планируешь воспользоваться энергией скалы, если убегаешь отсюда?» Его глубокий карий взгляд буравил Таню, стараясь внушить спокойствие. «Таня, чтобы попасть в магистратуру, нам нужен этот энергетический колодец!» И каким бы пугающим он ни казался, мы должны почерпнуть из него энергию. Арджун поволок Таню назад. Не сказать, чтобы она упиралась, но и шла тоже не с сильно большим желанием. — Ну что ты, — пожурила Камила, покачав головой. — Колодца не надо бояться. Он не заразный и не агрессивный. Самое страшное, что нам грозит, — это переизбыток энергии. От этого будет болеть голова. Но потом все пройдет. Таня с сомнением послушала ее и настороженно глянула на Рейну. Та одобрительно кивнула, подтверждая слова Камилы, и Таня успокоилась. Головную боль она уж как-то переживет. Виджу даже не обратил внимания на суету вокруг Тани. Он хмуро созерцал неприступную скалу. Она возвышалась серым монолитом. Парень вспомнил слова рицика что они через такой колодец попадут в один из городов. Интересно, это как? Они должны будут залезть наверх. Впрочем, о том, чтобы взобраться на скалу, не было и речи. Небольшие выступы, на которых росли кусты, находились в недоступном месте, да и были не столь чисты, как хотелось бы. — Рицак, ты уверен, что эта скала хоть как-то поможет нам? — с сомнением протянул он, переводя взгляд на рицика так как созерцание серой породы ему уже изрядно надоело. — Такое ощущение, что мы здесь застряли надолго. Рицак внимательно выслушал виджу. И с пониманием кивнул. «Поверь, это только лишь ощущение. На самом деле энергетический колодец невероятно мощный. Уже сейчас мы можем повелевать своими желаниями». Таня услышала его последние слова и оживилась. Она тут же подскочила к Рицаку и напустилась на него. «И почему ты об этом не сказал сразу?» Она явно была недовольна. Ее слова прозвучали как обвинение. «Рицак, ну скажи, неужто так сложно было сразу предупредить об этом?» но мужчина не стал долго выслушивать ее. Он быстро прервал шквал ее недовольств. «И что бы это изменило, если бы я сказал об этом?» Он скорее прорычал, чем сказал это, и в итоге даже навис над девушкой, чтобы отбить всякую охоту возмущаться. «Все равно никто из нас сейчас не может переместиться в жилые районы. Надо дождаться многоножцев. Без них мы не сможем выбраться отсюда». Но Таня была неудержима в своем мятеже. Еще немного, и она бы начала фыркать от недовольства. Ей хотелось всего и сразу. «Рицак, но если бы ты сказал нам об этом, то мы бы уже хоть что-то начали желать!» Она так импульсивно воскликнула, что с дерева сорвалась стайка птиц и с криками полетела прочь. Мужчина остолбенел от такого напора девушки. Его лицо покраснело, ноздри раздулись. Наблюдавшая за всем Наташа... Подумала, что сейчас еще и пар из ушей у него повалит. Но обошлось без пара. Рицик резко выдохнул и заговорил. — Если тебе так не терпится что-то срочно пожелать, то не буду тебе мешать. Его голос прозвучал спокойно и насмешливо. Что не говори, а он умел держать себя в руках. Зато Таня воодушевилась. Глаза ее заблестели, и она чуть ли не подпрыгнула на месте. — Ой, как хорошо! — — защебетала она, даже не распознав в голосе Рицека сарказма. — Тогда я хочу поменять свою одежду. Надоели шорты и футболка. Хочу такое же платье, как на Рейне и Камиле. А еще хочу поесть. И хочу, чтобы коленки зажили. На этом все ее «хочу» закончились. Она внезапно запнулась, будто наткнулась на стену. Просто до нее наконец-то дошло, что ее коленки больше не болят. От недоверия она аж сняла повязки. Следов ссадин не было. Энергетическое поле излечило ее. Мало этого, голода она тоже не ощущала. Оказавшись в энергетическом колодце, путники смогли полностью восстановить все потребности организма. Они чувствовали себя превосходно. Настроение хорошее, усталости как не бывало, но вот одежда все же осталась на них прежняя. — Ну, чего ты остановилась? — хохотнула Камила. — Видимо, ее позабавило Танино поведение. «Сейчас», – горделиво бросила в ответ Таня. Она принялась судорожно вспоминать, что нужно для осуществления желания. Итак, для начала надо в точности представить себе платье. Серебристо-переливчатый цвет, нужный размер, мягкость и толщина ткани. Таня попыталась собрать воедино все эти параметры. Но из-за этого девушка растеряла уверенность в себе. Она усомнилась, что у нее получится создать платье. А ведь это было основное условие. Без уверенности не будет и успеха. Таня занервничала. И тут же макет платья, который она так рачительно создала в мыслях, развеялся. От досады Таня топнула ногой. Глядя на нее, Рицак чуть было не спросил, чего это она медлит с переодеванием. Ему хотелось поставить девушку на место. Но тут же это желание пропало. Но чего с нее взять? Молодая, неопытная, суетливая. Мужчина отвернулся, чтобы даже взглядом не показать, насколько ему смешны попытки Тани. Пусть сама разбирается со своими желаниями. «Да уж», — пробурчал себе под нос Арджун, — «Таня умеет оживить обстановку». Наташа сделала вид, что не услышала его. При этом она попыталась сдержать улыбку. Хоть Таня не могла совладать со своими мыслями, зато все остальные поняли, что стоит сменить одежду. Несмотря на то, что Рицек, Камила и Рейна были в серебристых одеждах, но им не мешало их обновить, обветшали, да и запачкались изрядно. Они справились с этой процедурой без проблем, ведь они были посвященными, и это позволяло им пользоваться общим энергетическим полем. К тому же у них был опыт осуществления желания за пределами магистратуры. У остальных все пошло не столь гладко. Арджун мучился недолго. Он скинул с себя футболку, на которой красовались грязные разводы, и представил себя в одежде, которую было принято носить в здешних местах. Уже через минуту он стоял в длинном сверкающем одеянии. Оно было шелковистым на ощупь и переливалось всеми цветами радуги под стать настроению. Одежда обтянула рельефный торс парня и заискрилась на солнце. Бывшие островитяне удовлетворенно кивнули. Раз Арджун сумел переодеться то его дар не вызывал сомнения. Правда, для этого Арджуну пришлось припомнить все навыки, полученные в магистратуре. За последнее время он отвык от применения собственного дара, ведь он пользовался энергией Белого Таджмахала, что невероятно упрощало все задачи. Особо и не надо было стараться. Будучи хранителем души Белого Принца, он даже стал ощущать себя неким волшебником. Все желания осуществлялись слету. Теперь же энергия Таджа не подпитывала его, и пришлось по старинке реализовывать желания. А вот Виджу и вовсе не знал, как совладать со своими желаниями. Он упорно морщился и даже махал руками, будто это должно было помочь. «Что с тобой?» – не поняла Рейна. Она явно была удивлена. «Не получается», – бросил в ответ Виджу, не сильно радуясь тому, что кто-то стал свидетелем его неудачи. «Ведь он привык без особых трудов получать все желаемое». Раньше ему ничего не стоило только вообразить на мгновение хоть что-то, как оно становилось явью. Даже превращение черного мавзолея во дворец давалось с невероятной легкостью. Он лишь подумал о том, что вместо мавзолея стоит дворец, как его прихоть была исполнена. Впрочем, для этого пришлось воспользоваться дополнительной энергией Наташи, но это тоже не было проблемой. А вот теперь он столкнулся с нелегкой задачей. Подумать только... Хранитель души черного принца не может получить одежду. Да подобное даже смешно. Виджу так был недоволен собой, что начал злиться. Он до боли стиснул зубы. — Не торопись, — услышал он Арджуна. Брат понял его проблему и пришел на помощь. — У тебя все получится, только нужно сосредоточиться. Энергия черного принца сейчас недоступна тебе, поэтому надо воспользоваться своими силами. — Не получается, — прорычал Виджу. — Значит, плохо стараешься, — задела его Таня. Она насмешливо воззрилась на виджу. Он так привык моментально получать желаемое, что сейчас неистовствовал. Казалось, что гнев выплескивается прямо из его груди. И в этот момент произошло невероятное. Черная футболка на теле виджу засеребрилась. Она приобрела вид ртути и заструилась вниз. Таня испуганно отскочила. Она теперь не ухмылялась. Прямо на глазах. Футболка дотекла до земли и застыла. Рукава удлинились. «Ой!» — только и смогла промямлить изумленная Таня, глядя на преобразившегося Виджу. Он стоял в переливающейся одежде, точно такой же, как и Арджун, и с видом победителя глядел на Таню. Даже искорки презрения не постыдились мелькнуть в его глазах. рицак настороженно возрился на Виджу. Его глаза превратились в узкие щели. «Что-то не так?» Всполошилась Камила, видя реакцию Рицика. Тот аж напрягся. Не так, не уж-то сама не видит. Упивающийся своим триумфом Виджу поймал на себе взгляд Рицика. Почему ты на меня так смотришь? Не понял юноша и нахмурился. Эйфория от успеха тут же поблекла. Рицик немного помолчал, решая сказать Виджу о его проблемах или лучше промолчать. Но потом он решил, что лучше сразу посвятить того в суть происходящего. «Виджу». Голос Рицика прозвучал вкратчиво, будто он осторожно подбирал слова. «Только что ты получил желаемое, но несколько необычным способом. Всплеск гнева сделал то, чего ты не смог добиться обычным методом. Твоя энергия не такая, как у всех нас. Она отрицательная».